александр олегович курзанцев муж поневоле пролог в темноте мерно скрипел напильник я на секунду прервался вытерев выступивший пот а затем снова принялся пилить неподатливый металл упорно размеренно терпеливо мне некуда было спешить внезапно дверь распахнулась За нею вспыхнул белый, отливающий холодно-голубым колдовской свет, больно резанув по глазам, а на пороге застыл тёмный силуэт. — Что ты делаешь? — Ничего. Я мгновенно спрятал напильник за спину. — Но ты уже час сидишь в туалете? Шарик магического светильника вплыл внутрь, превратив силуэт в молодую девушку, одетую в одну лишь лёгкую полупрозрачную ночнушку. и осветив меня, сидящего на толчке со спущенными штанами. И что на это ответить? «Ну... э, на...» «Дорогой, у тебя всё в порядке?» — встревоженно спросила Ниеке. «Три часа ночи, может, утром позвать лекаря? Он посмотрит». «Посмотрит он как же. В квалификацию местных урологов проктологов я не особо верил, да и не нужен был мне врач». «Не надо там ничего смотреть», — хмуро ответил я. «Все нормально». «Ты слишком подолгу тут сидишь, я обеспокоюсь». «И совершенно напрасно. Я тут просто сижу, думаю о нас, о жизни, обо всем в общем. Ничего такого, не волнуйся». Тревога за мое здоровье постепенно ушла, и девушка, с нежностью посмотрев на меня, произнесла. «Возвращайся скорее, Паша. Мне так одиноко на нашем супружеском ложе без тебя». Она вышла, утянув светящийся шар следом за собой, а я перевел дух и перепрятал напильник. Не мог же я ей рассказать, что каждую ночь пытаюсь спилить чертово обручальное кольцо, что сильнее кандалов приковало меня к этому месту. Ложа чуть колыхнулась, и я, открыв глаза, проводил взглядом силуэт полуобнаженной девушки, которая, накинув шелковый халат, прошла к небольшому журнальному столику, где уже ждали принесённые слугой письма. Утреннее солнце пробилось сквозь колышущиеся полупрозрачные шторы, очертив её тонкую талию, точенные ноги, изгибы бёдер. Вскрыв пару конвертов тонким позолоченным ножом, она бегло их просмотрела, а затем, вернувшись ко мне, улыбнулась, увидев, что я тоже проснулся, и, поцеловав, легла рядом. после чего прижалась, положив голову мне на плечо. Моя жена, Ниики Султан. Да, теперь она была уже не Хатун. Я так и не решился рассказать, что наш брак является фиктивным, а все божественные проявления не более, чем устроенные братьями-инквизиторами спецэффекты. Не решился, потому как нет ничего страшнее обманутой женщины. Тем более, что я был сейчас полностью в ее власти. Да и привык уже как-то. «Все же, если ты живешь с женщиной как с женой, уже и начинаешь воспринимать ее как жену». «Что-то важное?» — спросил я, коснувшись темных волос. «Давай не сейчас», — попросила Нейки. «Хочу еще вот так с тобой полежать». «Хорошо». Я поцеловал ее в макушку и с легкой тоской посмотрел на верхушки пальм, виднеющиеся в балконном проеме. Ровный и жаркий климат позволял обходиться без дверей, и проход перекрывали только свободно спадающие шторы. Но обведя взглядом огромную спальню, все-таки признал, что у жизни во дворце есть, конечно, свои плюсы. В нем мы, собственно, и жили уже месяц с нашего приезда из империи Карн. Ну как приезда? Кто-то приехал, а кого-то привезли. В бессознательном состоянии, особо не спрашивая, хочу я этого или нет. Всю дорогу меня продержали на каком-то сонном отваре, чей привкус я ощущал на языке еще неделю после того, как очнулся. Но главным стало не это. Подняв руку, я посмотрел на кольцо Инквизитора на пальце, а вернее, туда, где оно было, потому что сейчас его обертывала близкучая металлическая полоса, полностью скрыв от чужих глаз. А заодно и каким-то образом обрубив мне всю инквизиторскую магию. «Это твое обручальное кольцо», — сказала тогда Ниике, шепотом мне на ухо. «Что это за кольцо? Как они его мне надели? Почему оно смогло разорвать связь с инквизиторским артефактом? И особенно как? Я этого даже не представлял, до пробуждения вовсе считая подобное невозможным. Но все, что мне удалось выпытать у Ниике, ограничилось информацией, что это один из секретов Старой Империи». Не единожды я пытался сорвать этот металл с кольца, но пока все было тщетно. Болгарки с алмазным диском у меня не имелось, а любой другой инструмент не оставлял даже царапин. Но сидеть и просто ждать у моря погоды я не мог, так что продолжал бороться за свою инквизиторскую силу. Хорошо еще, что магия проклятия осталась со мной. Но все равно, без кольца я ощущал себя беспомощным кутенком. К тому же я хотел свободы, а не этого рафинированного сладкого плена, потому как надоело, когда все вокруг пытаются решать за меня. Да и в империю хотелось вернуться. Там остались друзья, академия, статус, моя боевая группа девчонок наконец. И хоть ники мне нравилось, но жить в золотой клетке, увольте. Беда в одном: я совершенно не знал, где нахожусь, а остальные в основном слуги, конечно же. Совершенно не жаждали ликвидировать пробелы в моем знании местной географии. Дворец находился у оазиса с озером и пальмами, окруженной стеной из камня. А на многие километры вокруг простиралась пустыня. Самая натуральная, с барханами из песка. Поэтому о побеге можно было забыть. Хотя, признаюсь честно, весь этот месяц я особо подготовкой побега и не интересовался. Просто потому, что впервые за полтора года в этом мире оказался на самом натуральном курорте. Хочешь, загорай, хочешь, купайся, хочешь, ешь свежие фрукты и отменные блюда от местного шеф-повара. А еще у меня, и тоже впервые с момента попадания сюда, был секс. С нейка, разумеется. Все-таки есть у брака свои положительные стороны. Первая же брачная ночь вернула почти забытые ощущения. Каково это быть в постели с живой женщиной, а затем снова и снова. В общем, не помню, во сколько мы заснули тогда, под утро, наверное. А крайней мере на горизонте уже вроде начинало светать. За месяц я обошел сверху донизу весь дворец, познакомился со слугами и с не слишком приветчайшей меня охраной. Особливо неприязнь ко мне проявлял начальник охранной полусотни Калимбей. впрочем неприязнь быстро стала взаимной больно уж мне не нравилась его излишняя ревность по отношению к моей фактической жене что то там было как бы ни не неразделенная любовь я конечно верил некий в том что никто тут не причинит мне вреда но ловушки в спальне из не слишком сильных проклятий на ночь ставить не забывал жену я разумеется о них предупреждал показывая где оставил свободные проходы на случай, если она встанет раньше меня. Но ну, слуга, и так во время сна было запрещено приближаться к кровати. Береженого, как говорится, Бог бережет, но они береженого стерегут только ворона на погосте. Мне не требовалось быть хорошим эмпатом, чтобы видеть явно пренебрежительное отношение ко мне как к чужаку, даже от слуг. Лишь мой статус мужа-госпожи не давал им плевать мне вслед. Впрочем, их сверлящие мою спину взгляды я чувствовал просто отлично. Под такие мысли я снова задремал и проснулся уже к завтраку, который подали прямо в спальню. Ники уже сидела на подушках у невысокого стола, выбирая из большого блюда фрукт посимпатичнее. Поэтому я, соскочив с постели, накинул свободную рубаху, которую не стал перехватывать поясом, и поспешил присоединиться к ней. Первым делом ополовинил стакан свежего сорбета, этакого аналога морса из перетертых ягод с сахаром и водой, после чего тоже закусил всякими орехами в меду и фруктами. К сожалению, чего-то более серьезного, желательно мясного, по утрам не подавали, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Хотя насытиться этого хватало. Когда-то, помню, читал, что человек не всеядное и не плотоядное, А плодоядное животное, и рацион, построенный на употреблении плодов растений, наиболее оптимален для организма. Откинувшись на подушки, я посмотрел на жену, спросил вновь. Так что было в тех письмах? Она сидела, подсунув одну ногу под себя, на вторую, поджатую к груди, задумчиво склонив голову. Взглянув же на меня, как-то печально улыбнулась и ответила. — Меня вызывают во дворец. «К султану?» — удивился я. «К нему». «Зачем?» «Не знаю», — покачала она головой. «И ты поедешь?» «Конечно. Разве я могу ослушаться?» И вроде бы мы разговаривали вполне спокойно, но что-то мне всё-таки не давало покоя. Какая-то недосказанность, что-то, что Ники не могла или не хотела мне сообщить. «Я еду с тобой?» «Нет». И вновь я нахмурился. Это было слишком уж не похоже на неё. Даже здесь, во дворце, она старалась не отпускать меня ни на шаг. А тут дальняя поездка, возможно, что и надолго, но без меня. Странно. Ты точно ничего больше не хочешь мне сказать? Прости. Девушка, наклонившись ко мне, обняла за шею, крепко поцеловала в губы. Но это касается только меня и султана Сарумяна. «Но ты же не поедешь одна!» «Меня есть кому сопровождать!» Калимбей. кривовато усмехнулся я. Однако Ники отрицательно качнула головой. «Нет, он останется с тобой. Калимбей опытный воин и хорошо знает эти места. Если что, он сможет тебе помочь». «В чём помочь?» Ничего на это не ответив, моя супруга лишь ещё крепче поцеловала меня, после чего со вздохом поднялась... и, проведя рукой по моим волосам, с грустью сообщила. «Мне пора собираться, гонец ждет». Султан не любит, когда медлят с исполнением его приказов. Далее были короткие сборы, указания слугам и начальнику дворцовой охраны, в который раз с ненавистью посмотревшему на меня. А затем, выйдя на балкон, я проводил взглядом неики верхом на верблюде и в окружении пятерки вооруженных до зубов воинов султана, Что стоило воротам распахнуться, тут же рванули с места, взяв хороший темп, подняв в воздух песок верблюжьими ногами. И все равно мне это не нравилось. Может, тут гонцы так и путешествовали, но почему же мне это казалось скорее конвоем, чем охраной? Конвоем, который увозил к султану мою жену.